Глава седьмая Санек Калязин задумчиво смотрел на Соловьева и молчал. Долго, напряженно. Это нервировало, а еще немного пугало. Наконец Калязин разлепил плотно сжатые губы и сказал, «А можно все-таки чайку попросить?» «Саня!» — возмущенно воскликнул Влад. «Ну что, Саня? Если мне за чаем думается, лучше!» Соловьев застонал, но чайник на плиту поставил. «Тебя как называть?» «Русланом или Владом?» — спросил Саня. «Лучше Владом я уже привык к этому имени. А к этой жизни...» Руслан покачал головой, конечно, не привык. И никогда, наверное, не сможет, но по той прежней звездной суматошной уже не скучал. Теперь ему хотелось чего-то среднего между той и этой. Если бы сейчас он мог воскреснуть, то вернулся бы в Москву, занялся творчеством, но не гнался бы, сломя голову за славой. Раньше он с жалостью смотрел на тех своих коллег, которые не хватали звезд с небес. Они снимали пару клипов в год, выступали либо в глухой провинции, либо за копейки в заштатных столичных клубах и делали вид, что их все устраивает. Особенно то, что их не рвут на части фанатки и есть время на себя, на семью. Руслан считал их врунами и слабаками. Если кишка Танка добиться успеха, то так и говори, зачем придумывать отмазки. Теперь же ему все виделось в ином свете. Если бы Руслан так не старался вскарабкаться на Олимп, Джекки, возможно, была бы сейчас жива. «Ты проверил карманы своего друга?» — услышал Влад очередной вопрос с Саней и отбросил мысли о прошлом прочь. «Нет. Надо это сделать. А вещи его где?» «Не знаю, я не смотрел. Так иди посмотри, чай я сам заварю». «Сань, пошли вместе, а? Боишься мертвецов?» «Боюсь, но не Егора. Просто я так фигово соображаю сейчас, что мне подсказки нужны». «Ладно, я сам пойду, а ты мне чайку сделай, как будет готов, присоединяйся». И он ушел в комнату, а Влад остался в кухне гипнотизировать чайник. Пока тот закипал, снова нахлынули воспоминания, и отогнать их не было сил. Джеки ему снилось постоянно, особенно в первое время. Сны были страшными, например, он видел ее как живую, но когда понимал, что Джеки умерла, она становилась похожей на живого мертвеца из фильма «Ужасов». Причем конкретного, «Кладбище домашних животных» по Стивену Кингу. Русик как будто, по примеру главного героя, закопал свою Джекки в каком-то мистическом месте, оживляющем мертвецов, и она восстала из могилы. Видеть ее мрачную, с застывшим лицом и пустыми глазами было жутко. Но Руслан не хотел просыпаться, потому что даже такая Джеки оказалась ему дорога. Он чуть не свихнулся тогда, ни днем, ни ночью он не знал покоя. Два месяца Русик, а вернее уже Влад, колесил по провинции, останавливался то в одном городе, то в другом. Везде ему было плохо, хотелось в Москву, а больше всего в прежнюю жизнь. Но понимая, что пути назад нет, Русик старался, если не найти радость в своем новом существовании, то хотя бы не погрязнуть в отчаянии. Он жил надеждой на скорое возвращение. Егор рассказывал ему о том, что Карим, дабы не терять денег, решил воскресить Руслана. С его родителями он договорился, но те согласились с одним условием – место их сына должен занять его лучший друг Егор Долин. Все надеялись, что пока идет работа над новым альбомом, Карим отойдет в мир иной. Ведь он был очень плох. Руслан даже песни свои Егору дал, чтобы тот их записал. Напевал в телефон, а Долин слова конспектировал, а мелодию запоминал. Однако в альбом в конечном итоге вошли лишь две баллады, потому что Егор не смог исполнить их так, как Руслан, поскольку не пережил того, о чем пел. А прочувствовать не получалось. Влад послышалось из комнаты. «Можно тебя на минуту?» Соловьев последовал назов. «Это твое?» — спросил Санек, показывая на рюкзак. «Да». «А то тут нож охотничий. Я подумал, может, друга твоего?» «Нет, его вещей я здесь не вижу». Он осмотрелся, чтобы убедиться в этом окончательно и добавил уверенно, «Да их нет, только мои». Не с пустыми же руками он приехал. Сумка какая-то должна при нем быть, хотя бы маленькая, потому что в карманах нет ничего, кроме нескольких смятых купюр. «Я поищу». «Внимательнее только, но сначала чай». Влад вернулся на кухню, заварил Саньку чаю, после чего отправился на поиски сумки. Пока он это делал, Колязин встал у двери, привалившись своим мощным плечом к косяку, и задал вопрос, которого Соловьев ждал уже давно. «Ты не боишься, что я тебя сдам ментам, или того хуже, найду, как выйти на Карима и сообщу ему о тебе?» «Боюсь», — честно ответил Влад, «но у меня нет выбора». У тебя он был, ты мог все сделать сам. Я не знаю, как. Но это же просто. Твой дом стоит на отшибе, рядом река. Ты рыбак, имеющий лодку. Труп можно спрятать в чехле из-под нее, он большой. Перетащить его на берег и сбросить в воду, предварительно привязав к лямкам груз. «Я бы не додумался до этого», — отмахнулся Санек. «Просто ты привык, что за тебя сложные вопросы решают другие. Был Егор, но его убили. Теперь тебе нужен другой Робин». «Кто?» — не понял Влад. «У Бэтмена был Робин, ты что, кино не смотрел? Парень всегда находился в тени, но делал почти всю грязную работу. Сравнение, наверное, не совсем уместное, но я объяснил, как смог». «Сурово ты со мной», — пробормотал Влад. «Нормально. Говорю, как есть. Если б ты тогда не выручил меня, я б тебе не стал помогать. Это нечестно, перекладывать свои проблемы на других. Естественно, я ничего бы никому не сказал о трупе, но и пальцем бы не пошевелил, чтобы оказать тебе помощь. Но я твой должник, я добро помню» потому я тут спасибо спасибо дофига криво усмехнулся санек чаю давай влад так ничего и не обнаружив направился к кухне на душе скребли кошки слова сани не давали ему покоя потому что были правдивыми колязин указал соловьеву на то чего он старался не замечать за собой да влад отдавал себе отчет в том что когда-то не так давно был слабаком изнеженным звездным мальчиком, неведающим бед от того, воспринявшим любовную неудачу и потерю голоса как катастрофу. Но оказывается, он до сих пор такой же, только без налета золотой пыльцы. Ее сдуло, а то, что под ней, нутро, осталось прежним, мягким воском, так и не затвердевшим с годами. А Влад-то думал, что стал, если не кремнем, то хотя бы железом. — Егор когда звонил, не сказал тебе, какого рода неприятности у него начались? — спросил Санек, следуя за ним. «Нет». Он очень торопился, выпалил только несколько слов. «Каких?» «Привет». «Не салют?» — Влад рассказал ему об этом кодовом слове. «Нет». Сказал «привет», затем «у меня неприятности». «Точно? У меня? Не у нас?» «Да перестань ты переспрашивать то и дело», — вспылил Влад. «Я же не дебил, понимаю, что важно дословно воспроизвести наш диалог. Ладно, ладно, не психуй, дальше давай». Я спросил, что случилось, он сейчас нет времени рассказывать. Потом поинтересовался, где я нахожусь. Впервые за эти годы он узнал точный адрес. Я удивился, естественно, и задал ему вопрос, «Ты собираешься ко мне приехать?» Егор ответил, «Надеюсь, до этого не дойдет, но мало ли, и все, разговор закончился». Санек слушал Влада, попивая чай, хлебал шумно, потому что тот был горячим, и после каждого глотка втягивал еще и воздух, чтобы во рту стало попрохладнее. «Ты не стой истуканом», — бросил он Владу, — «иди за лодкой, палаткой, с ностями будем на рыбалку собираться». «Прямо сейчас?» «Собираться, да, а выйдем часа в четыре, потому что ночью никто на рыбалку не ходит». «Да, ты прав, и Влад хотел уже идти, но остановился в нерешительности, Сань. А нельзя что-нибудь другое придумать? Боишься, если труп обнаружит, то вычислят тебя по серийному номеру лодки? Так мы его уберем?» «Не в этом дело, просто я не могу так с другом поступить. Как так? Бросить его в воду, похоронить надо, предать земле. Это сделать будет сложнее. Почему? Доплывем до ближайшего островка и похороним Егора там, могут засечь. Я готов рискнуть. Тогда рискуй, а я не буду. Помогу тебе загрузить труп в лодку, а дальше действуй сам». «Хорошо», — согласился Влад. «Саня удивился. Не ожидал от тебя этого, — сказал он. Думал, ты спасуешь». У Егора никого из родственников не осталось. Его бабка воспитывала, но она умерла давно, так что на могилу к нему ходить некому, разве что мне. Я запомню место его захоронения и буду его навещать. Это единственное, что я теперь могу для него сделать. Мог бы и не объяснять, я это понял. Влад кивнул и покинул кухню. Колязин между тем допил чай, сполоснув после себя чашку, он отправился на поиски Влада. Его он обнаружил в гостиной. Соловьев стоял над трупом, держа в руке спальный мешок. «Отлично придумано», — похвалил его Санек. «Спальник подойдет гораздо лучше лодочного чехла». «Я не знаю, как смогу засунуть в него Егора», — С судорожным вздохом проговорил Влад. «Возьмешь его за руки, я за ноги. Кошмар какой-то. Ничего кошмарного в этом нет. Я, когда подростком был, с соседкой бабушку свою и обмывал, и в гроб клал, давай, растилай спальник». Последующие десять минут они занимались крайне неприятным делом. Когда тело было упаковано, Санек сказал. «Значит, так. Я вот что предлагаю. Я сейчас выхожу на улицу, стою под окном, оно низкое, и мы сможем вытащить труп через него, ну или наоборот, ты выходишь, а я в доме остаюсь. А потом что? Ты надуваешь лодку, мы кладем спальник в нее. Туда же загружаем рыбацкое снаряжение, затем, когда придет время, тащим лодку к реке. Ты ведь так делаешь?» да, чтобы не нести все на себе, тут под горку сразу и лодка сама катится. Вот видишь, тогда надо сначала ее вытащить надуть, чтобы труп сразу в нее положить. Соображаешь? Влад ушел в спальню. В огромном хозяйском шифоньере он устроил кладовку, вынул из него большинство полок и ящиков, чтобы получить большое пространство и хранил в нем все рыбацкое снаряжение, включая палатку и лодку. Достав ее и насос, он вышел на улицу. То окно, из которого они с Саньком собирались вытаскивать труп, располагалось на торцевой стене дома и выходило на пусты. Бросив лодку на землю, Влад стал ее надувать. Пока качал, смотрел по сторонам, нет ли кого поблизости, но ни одной живой души ему на глаза не попалось. И окна близлежащих домов были темными. Только в его квартире горел свет, причем везде. Надо будет потушить, сказал он себе, а то мало ли. Потом порадовался тому, что Пререченск такой сонный городок, В другом, более оживленном, он сейчас умирал бы от страха, а, возможно, даже не решился бы на то, что задумал. Лодку Влад надувал долго. Она была большой, основательной. Влад покупал ее с тем прицелом, что когда-нибудь навесит на нее мотор. Закончив, он стукнул в стекло, Санек тут же открыл окно, в его руке была чашка с чаем. «Ты извини, я у тебя на кухне похозяйничал». Он отставил чашку. «Ну что, подавать? Свет хоть выключи». Санек кивнул, затем прошел к выключателю и погасил свет. Сначала Влад ничего не видел, но вскоре привык к темноте и смог рассмотреть силуэт колязины в окне. Он подтаскивал к нему мешок с трупом. Принимая тяжелый спальник, Влад старался не думать о том, что внутри тела его лучшего друга, но эти мысли все равно лезли в голову, и Влад ругал себя за то, что не напился перед тем, как взяться за дело. Разместив спальник в лодке, он сверху накрыл его брезентом, после чего вернулся в дом. Санек к тому времени закрыл окно и переместился в кухню. Не стоит и говорить, что он пил третью кружку чая. «Ты, деточка, не лопнешь?» — спросил у него Влад. Вспомнив старую рекламу сока, Колязин ответил просто «нет». «Сколько времени?» «Скоро будем выдвигаться, иди переодевайся. А ты, я могу одолжить камуфляж. Мне он в плечах не полезет. К тому же мы договорились, что я с тобой только до реки. Посажу тебя, оттолкну лодку и свояси «На случай, если ты, тьфу тьфу фу конечно, попадешься с трупаком, я ничего не знал». «Конечно», — и Влад ушел переодеваться. Вернулся он довольно скоро, в тельняшке, комбинезоне из плотного материала, цвета хаки и штормовки и кроссовках. Связанные за лямки болотные сапоги висели у него на плече. «Глядя на тебя, теперешнего не скажешь, что когда-то ты был метросексуалом. Глядя на меня, теперешнего не скажешь, что я когда-то вообще был». «В смысле?» «Я же пустое место сейчас, никто. Ты сам этого захотел. У меня не было выбора. Я не про обстоятельства, приведшие тебя сюда, я про твое отношение к себе самому. Ой, ладно, Саня, давай не будем. Ты песни пишешь? Нет. Почему? А зачем? Но ведь творят не зачем-то, а потому что не могут не творить. В моей голове иногда рождаются стихи и мелодии, но я ничего не записываю, даю им забыться, ни к чему мне они сейчас». Влад не хотел говорить об этом, как и думать. Первые месяцы своей ссылки он только и делал, что сочинял новые песни. Пел их про себя и даже иногда вслух, в полголоса. Он выплескивал свои эмоции, главной из которых была тоска по любимой женщине, которая умерла, по маме с папой, по родному городу. А еще Влад надеялся, что совсем скоро он поделится своими эмоциями со зрителями и был уверен, что это будет альбом. Нашли дни, месяцы, год миновал, а Влад так и оставался никем. Песни, что рождались в его голове, только мешали ему жить, и он запретил себе их сочинять. «Смотрю, тебе неприятен этот разговор», — заметил Санек. «Тогда оставим его». «Оставим». «Неси снаряжение в лодку, я чай допью, присоединюсь». Соловьев ушел, Колязин поднес чашку карту, но пить не стал, не лезло уже. Санек выплеснул остатки чая в раковину, ужасно хотелось спать, и чтобы все поскорее кончилось. Он хоть и сохранял спокойствие, но все равно чувствовал себя не в своей тарелке. Уж вроде чего только в жизни не повидало от трупа избавляться еще не приходилось. «Саня!» — услышал Колязин возглас Влада. «Саня, выйди, пожалуйста!» «Зачем?» «Надо!» «Не понял», — нахмурился Саня и выглянул из кухни в прихожую. Соловьев был там, стоял спиной к открытой входной двери, а из-за нее выглядывали две ухмыляющиеся хари.